в самозабвенной молитве. Бесконечно все прощение Господне. Поистине Всевышний бесконечен в любви своей к нам. Возможно, наша молитва для Него всего лишь легкомысленный лепет, но в них наше нерасторжимое единство с Богом. — Вы правы, владыка, — проговорил Авдий, стоя в дверях. И затем, поскольку...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 Они шли по коридору, впереди отец-координатор, сбоку, на полшага позади, Авдий Користратов. Глядя на прямую осанку священника, на его уверенную поступь, на черную, свободную, не спадающую до полу, рясу, придававшую ему особую величественность, Авдий почувствовал в нем ту сложившуюся веками силу, которая в каждом человеческом деле —